Глава 2. Похоронку принесла в дом завяловых почтальонша Дуня. Отдала ее Елизавете Андреевне бессловесно, обтерла кончиком головного платка губы и поскорее подалась из избы, чтобы не видеть чужого страдания. Смертную бумагу Елизавета Андреевна подспудно ждала с первого дня разлуки с Егором Николаевичем, мучаясь с неотвязным предчувствием, и, кляня себе за это, ждала обреченно, ждала сквозь преграду сокровенной надежды, сквозь заслон ежечасной мольбы. То ли самопрощание с Егором Николаевичем сулило ей вдовью участь, то ли чуткое женское сердце знало наперед о таком исходе. Еще не прочитав текст в листе, Лезавета Андреевна в движениях почтальоншей Дуни прочитала смысл, и бумага была уже неизвестим, а подтверждением. Имя, фамилия и пять букв, слитых в короткое зловещее слово «погиб». «Егор — Егор! Вскрикнула она, будто позвала мужа, на самом деле окликнула вселенскую пустоту. Танька подскочила к матери, заглянула в покоронный лист, отпрянула, недоверчиво уставившись на материны плечи, которые затряслись в плач. И вдруг завизжала: "Не! — Не! — выбежала опрометью из избы. Лишь к вечеру Елизавета Андреевна, призвав к себе в помощнице бабку Авдотью, с повсеместным опросом поводавшихся людей, разыскала Таньку ручья. Она сидела на поваленной лисине, обхватив ручонками колени, глядела на воду чистыми, незаплаканными глазами. А немелая, будто зверек, Елизавета, Андреевна и бабка Авдотья на силу уговорили ее вернуться в дом. Танька все время молчала, а когда к ней притрагивались, то испугно шарахалась и косилась диковатыми глазами. А на другой день случилась горькая интрига, как едучая соль на живую храбточащую рану. Следом за похоронкой пришло письмо от живого Егора Николаевича. Почтальонша Дуня вручила его Таньке. В нем он скупенько писал о своей военной службе. Всем кланялся, передавал приветы. Оплоумевшая Танька бегала по избе, размахивая, и отцовским листком выкрикивала матери «Похоронка-то! Враная! Враная!» «Жив, тяти! Он просто на войне потерялся где-то, его за мертвого приняли, а он жив, жив, видишь, вот пишет!» Танька взвизгивала, пускала сумасшедший скач, до смерти перепугав Елизавету Андреевну. Но когда безумствующая радость выплеснулась, Танька бросилась на грудь к матери, сорвалась на громкий, захлипчивый рев. Наконец-то признала, что с отцовой треуголкой приключилась в дороге что-то замедлительное, а для похоронки путь оказался прямее. В письме к Федору в лагерь Елизавета Андреевна все описывала подробно и мужественно. Попутно сообщала, опять же, ровно без слезной жалобы в строчках, что перемогаются они с Танькой кой-как, что настоящего хлеба давно не пекли. Но в конце письма Елизавета Андреевна будто бы не удержалась, сломала тон, и строчки, казалось, заплакали в голос. — Убили, Феденька, отца-то, убили! Ты хоть себя-то сбереги! Сбереги, и слышишь ли? Вернись домой! Год... Назад в лагере и известие о гибели отца не пробудило бы Федоре глубокой сыновней скорби. Отец все еще оставался каким-то далеким, пусть и родным, но не приросшим к сердцу человеком. Не было к нему ни малейшей обиды, и крохотного упрека, но и оглушительного горя потери тогда не почувствовался. Но теперь, когда сам ехал на фронт, об отце Федора вспоминал часто — ему даже казалось порой, что перенимает отцовы дорожные чувства. О чем он думал, куда глядел, когда так же постукивали вагонные колеса. Неизменно удивился Федор отцовскому трудолюбию. Бывало, пробудившись поутру, откроет глаза, глянь, а батя как с вечера усидел за сапожничством, так сидит, кстати, спать не ложился, шил кому-то на заказ обувку. Так, пожалуй, шил дальше. Да то вдруг война. Он ведь ее не просил, а ему взяли, подсунули. И нет человека. Зачем тогда стоило торопиться, ночами обувки шить? Может, на земле ни бугорка, ни тычки с пометой по нему не оставлено? Может, и по нему, по Федору, не останется ничего? Скоро Федор будет копать сам для себя могилу. Слишком молчалива и неразгадана судьба. Так же молчаливо и неразгаданно, как течение реки, как широкое поле и бескрайняя степь, как дорога, вечно уходящая к горизонту. И чего в этом неразгаданного? Почему задумчив и самопоглощен русский человек, когда глядит на реку, в поле, в степь, на сельскую дорогу до горизонта? Кто, когда найдет этому истинную причину, i opravdanje.